Одного взгляда на доктора Брэдфорда оказалось достаточно, чтобы понять свои подозрения, я лелеял впустую и вполне мог этого избежать, случись ему попасться мне на глаза ранее. То был высокий, степенный и благообразный джентльмен старой закваски, скажу больше, он носил бакенбарды. Возможно, в некий исторический период субъект с бакенбардами и мог вонзить ближнему нож в спину. Но те времена давно миновали. В наши дни подобное немыслимо. У Брэдфорда бакенбарды были седые, как и вся шевелюра. По правде сказать, каким бы прочным ни казалось его алиби на 5 июня, после моей поездки на 41-ю улицу я все равно... Готов был выискивать в нем трещину, но только до тех пор, пока не увидел доктора. Я подошел к столу, за которым он сидел, и остановился. Он смотрел на меня, пока за девушкой не закрылась дверь, и затем произнес. — Ваша фамилия Гудвин. Вы тоже гений? — Да, сэр, — ухмыльнулся я. — Заразился от Нира Вульфа. Я, естественно, помню, как он отрекомендовался гением... — Прими с барсту, а она, конечно же, передала это вам. Может, вы решили, что это всего лишь шутка? — Нет, я стараюсь ко всему подходить непредвзято. Но гений или нахальный осел я не могу обрекать на ожидание своих пациентов, пока разбираюсь тут с вами. Что это за записку вы мне послали? — Наживка. — У вас три минуты на объяснение. — Этого даже много. Дело сводится к следующему. Нире Вульфу стали известны некие факты. Из этих фактов он вывел некое заключение относительно причины смерти Барстоу. Когда вскрытие подтвердило его заключение, оно тем самым подтвердило и упомянутые факты, сделав их неотъемлемой частью картины. Так что, кто бы ни убил Барстоу, он должен соответствовать этим фактам. Барстоу им не соответствуют. Никто из них, как и вы вы признаны негодным. — Продолжайте. — Продолжать? — Вы неплохо все изложили в общих чертах, а теперь поподробнее. — О, нет. Я покачал головой. Наши гении работают не так. Нас нельзя просто взять и встряхнуть, чтобы вылущить как арахис. Во-первых, это займет много больше трех минут. Во-вторых, чего вы ожидаете за просто так? — Ну, вы наглец. Происходит нечто, из-за чего вы не в состоянии отличить коронарный тарамбоз от эпилептического припадка. Вот уже несколько дней вы так изводитесь, что даже боитесь подходить к телефону. И Нира Вульф должен тратить свое время и деньги, чтобы разогнать тучи, сгустившиеся над вашей головой, да еще ничем вам не досаждая. — Мне пришлось выкинуть фортель с запиской, чтобы удостоиться чести и лицезреть ваши бакенбарды. Но вы и наглец! — Боже мой! — рявкнул доктор Брэдфорд. — Вы весьма красноречиво и образно излили ваше возмущение, но ничего, кроме него, не продемонстрировали. Он бросил взгляд на часы. — Мне нет нужды говорить вам, мистер Гудвин, что я заинтригован. И хоть я по-прежнему считаю раздувание кладбищенских скандалов крайне низким способом зарабатывать на жизнь, я все-таки буду премного благодарен вам и Нире Вульфу, если за этим пространным заявлением последует объяснение. Вы сможете вернуться сюда в половину седьмого? Я покачал головой. Я всего лишь посланник. Нире Вульф ужинает в семь. Он проживает на западной тридцать пятой улице и он приглашает вас к себе на ужин этим вечером. — Ну-то как? — Нет. — Об этом не может быть и речи. — Хорошо. Тогда у меня все. Я был сыт по горло этим старым замшелым столпом общества. Если у вас от любопытства начнется чесотка, нас не вините. Мы не особенно-то и нуждаемся в том, что вы можете сообщить. Нам всего лишь хотелось закрыть дело и двигаться дальше. Мои три минуты истекли. Я развернулся, чтобы выйти, и, хотя не спешил, все-таки успел дойти до двери и взяться за ручку. — Мистер Гудвин! Не отпуская ручки, я оглянулся на него. — Я принимаю приглашение мистера Вульфа. — Буду у него ровно в семь. — Хорошо, я оставлю адрес у девушки, — ответил я и вышел.